Хотя обе линии заранее оснастили жучками, почему-то мы слышали только ответы Торсона. Подняв руку к объективу, он сделал жест, накручивая воображаемый круг пальцем. Я догадался, он дает понять, что звонил Чайлз Гладден. Бакус снова занялся звонком, определяя адрес. Не желая испугнуть звонившего, Торсон отказался от прежней тактики затягивания разговора. Он не знал, что Чарльз Гладден звонит с другого номера. И по его представлениям, звонившему уже приближались агенты ФБР. Однако, дело обстояло совершенно иначе. Пока Торсон сообщал звонившему, что заказанная фотокамера DJ Shot 200, так что доставлена, ее можно забрать, Бакус получил от оператора новую информацию. Звонок определился как исходящий из другого автомата стоявшим на пересечении Голливудского бульвара и Лас-Пальмаса. Пальмас. Черт! — сказал Бекус, отключая трупу. Он на Голливудском, а я только что убрал оттуда людей. Непонятно, как Гладану удалось нас обойти. Было ли это простое везение или тщательно продуманный план? Разумеется, неизвестно, но его спасение казалось сверхъестественным. Поэт непрерывно перемещался избегая ячеек, расставленных на него сети. Бэкус отправил на перехват подвижные группы, хотя по голосу я понял, шансов на встречу с поэтом у них немного. Звонивший сменил позиции. Остался последний шанс взять Чайлза Гладдена, когда он приедет за покупкой. Но если он приедет или придет? Все еще оставаясь на линии, Торсон деликатно осведомился о времени, когда клиент намерен прийти за камерой. Он делал вид, что это совершенно ему безразлично. Я подумал, что Торсон хороший актер. Через несколько секунд он положил трубку. Тут же, посмотрев в камеру, он тихо сказал. — Народ, поговорите со мной. Что происходит? Бекус набрал номер магазина по мобильному. Когда он рассказал о неудаче, я видел как Торсон сжал кулак и не сильно пристукнул им по столу. Не знаю, был ли он и впрямь разочарован, или наоборот, выразил радость по поводу предстоящей встречи с поэтом лицом к лицу. Следующие четыре часа я провел в машине вместе с Бэкусом и Картером. Ну что ж, по крайней мере, в моем распоряжении оказалось заднее сиденье, где можно вытянуться. Отлучиться пришло столько раз, когда они послали меня за кофе и сэндвичами на пику. Быстро вернувшись, я ничего не успел пропустить. День показался вечностью. Каждый час мимо магазина проезжал Картер. Еще несколько раз заходили настоящие покупатели, и всякий раз их идентифицировали, что вызывало у всех напряжение. К четырем часам Бэкс уже обсуждал с Картером планы на следующий день, не допуская мысли, что Гладен не придет вовсе, или что хуже всего все понял и запросто переиграл Беру. Тем не менее, сказав Картеру, что хочет установить переговорное устройство для связи с Торсоном, Боб добавил, — Пусть сделают к завтрашнему утру. — Будет исполнено, — ответил Картер. — Сегодня, когда закончим, я отправлюсь туда вместе с техниками. В машине наступила тишина. Вероятно, Бекус и Картер, ветераны многих расследований, привыкли к напряжению такого рода. Для меня же время текло мучительно. Несколько раз, пытаясь завести разговор, я не мог выжать из себя больше одной-двух фраз. Едва стрелки перешли за четыре часа дня, как у бордюра позади нас припарковался автомобиль обернувшись, чтобы посмотреть на водителя, я вдруг увидел Рэйчел. — Выйди из своей машины. Она пересела в нашу, заняв место рядом со мной. — Отлично, отлично, — сказал Бекус, повернувшись к нам. — У меня было ощущение, что ты не оставишь нас надолго, Рэйчел. Ты уверена, что сделала в Флориде все, что хотела? Говорил он спокойно. Однако я почувствовал в его словах досаду. На скорое бегство, Рэйчел, из командировки. Похоже, Бэкус рассчитывал на ее пребывание во Флориде. — Все отлично, Боб. Здесь уже что-нибудь произошло? — Совсем ничего. События развиваются медленно и печально. Когда Бэкус отвернулся, она потянулась и сжала мою руку, опиравшуюся на сиденье. На обращенном ко мне лице Рэйчел появилось выражение любопытства, и я не сразу сообразил, в чем дело. — Рэйчел, проверила ли ты почту? Она отвела взгляд и посмотрела на затылок Бэкуса. Тот не стал поворачиваться, поскольку Рэйчел находилась на сиденье прямо за его спиной. — Конечно, Боб, я проверила, — ответила она. В голосе зазвучало легкое недовольство. — Очередной тупик. В почтовом ящике не было ничего. По словам хозяина, все забирает пожилая женщина, которая навещает почту каждый месяц. Кстати, приходят только банковские выписки. Я считаю, что женщина, скорее всего, мать Гладдена, вероятно, живет где-нибудь поблизости, хотя найти адрес мне не удалось. Возможно, стоило бы ненадолго остаться там и изучить ситуацию несколько лучше. Несколько секунд она молчала. Я понял, что Рэйчел смутила манера, которой Бакус построил разговор. Возможно, согласилась она. И все же, я полагаю, это именно то задание, которое способны исполнить наши люди во Флориде. А я агент, назначенный вести это расследование. Помнишь об этом, Боб? — Да, я помню. Некоторое время в машине висело молчание. На минуту-другую я отвернулся к окну. Почувствовав, что конфликт несколько сглажен, я посмотрел на Рэйчел и вопросительно поднял брови. Снова протянув руку, она хотела коснуться моего лица, но передумала. — Ты побрился? — Да. Бекус тут же обернулся, взглянул на меня, потом вернулся в исходную позицию. — А, мне тоже показалось, будто что-то не так, — заметил он. — Для чего? — спросила Рэйчел. — Сам не знаю, — ответил я, пожимая плечами. — Пожила рация. И сквозь эфир донесся хриплый голос. «Посетитель — Посетитель! Картер ответил, нажав на кнопку микрофона. — Кто теперь? — Белые, лет двадцати, волосы светлые. — в руках коробка. Машину не наблюдаем. Направляется ли к дверям дата имаджанг или к следующим. Там парикмахерская. Одно из двух. Неподалеку от фотомагазина к западу находился такой салон. С восточной стороны располагался заброшенный склад. Наружное наблюдение весь день сообщало о потенциальных посетителях, и большая их часть направлялась в салон, чтобы подстричься, и вовсе не интересовалась цифровыми фотоаппаратами. Он заходит. Наклонившись вперед на мониторе, я увидел человека, вошедшего в торговый зал. Черно-белое изображение захватывало весь магазин, искажая пространство. Фигура выглядела мелкой, недостаточно четкой, не позволяя идентифицировать вошедшего как Гладена. Всякий раз едва в магазин заходил посетитель, у меня перехватывало дыхание. Человек направился прямо к торсу. Я заметил, как рука агента сместилась ближе к поясу, готовая выхватить оружие. Что вам угодно. Есть великолепные ежедневники для записи. Он начал было открывать коробку, и Торсон тут же приподнялся с места. Я много продал всем вашим соседям. Перехватив руку мужчины, Торсон приоткрыл крышку и изучив содержимое произнес. Я интересуюсь. Торговец, от выпада Торсона, немного подавшийся назад, опомнился и начал обычный для такого случая разговор. «Уверены? Всего десять баксов. В магазинах их продают за тридцать или тридцать пять долларов. Это фирменный товар. Такие, знаете, не интересуюсь. Спасибо». Торговец обратился в сторону сидевшего за своим столом кумпса. «А вы, сэр, разрешите я продемонстрирую вам от великолепной еже. Мы не интересуемся». — рявкнул Торсон. — Будьте любезны, покиньте наш магазин. Здесь не обломится. — Понял. Ладно, вам тоже хорошие торговли. Торговец вышел из магазина. — Что за люди? — произнес Торсон. Покачав головой, он сел на место и замолчал. Неожиданно агент зевнул. Зевот оказался заразный, вслед за ним одолев и меня, а потом и Рэйчел. — Волнение доконало нашего Гордо, — прокомментировал Бакус. Меня тоже захотелось восполнить урон кофеином.